Глава 23. Счастье безответной любви. Ни одного любящего нельзя назвать совершенно несчастным человеком. Даже в безответной любви есть свои радости. Джеймс Мэтью Барри. Маленький служитель. Люси находилась под впечатлением, несмотря на свое твердое убеждение в том, что родители не могут произвести большого впечатления на собственного ребенка. У матери имелось всего несколько дней для того, чтобы устроить прием по поводу помолвки Джеймса и Кардели, но тот, кто об этом не знал, мог бы подумать, что Тесса готовилась к празднику много недель. Бальный зал был ярко освещен колдовскими огнями и свечами. По стенам были развешаны украшения из лент в виде венков и обручальных колец. На столах с белоснежными кружевными скатертями красовались разнообразные угощения белого и желтого цвета. Лимонные пирожные с кремовой начинкой, хрустальные чаши с глазированными фруктами, многоярусные вазы с конфетами в блестящих золотых обертках. Маленькие желтые пирожки со сливами и абрикосами. Зал украшали вазы с искусно подобранными букетами. Здесь были пионы, кремовые камелии, высокие желтые гладиолусы, ветки мимозы, бледно-жёлтые розы и нарциссы. У столов с напитками и пирожными собирались веселые, и счастливые гости. Карантин закончился, и всем хотелось вновь встретиться, посплетничать, поздравить Уилла и Тессу и пожелать счастья их сыну. Но Тесса, которая стояла рядом с Уиллом, обняв его за талию и улыбалась Иди Роузвейн в нелепой гигантской шляпе, показалась Люси измученной и встревоженной. Этого никто не замечал, но Люси была опытной наблюдательницей и хорошо угадывала настроение матери. А кроме того, Ее саму терзала тревога. Она должна была сейчас находиться на седьмом небе от восторга. Ее брат и лучшая подруга собирались пожениться. Такой день должен был стать самым счастливым днем в ее жизни. Но она знала правду. Корделия и Джеймс сообщили ей, что их брак — лишь формальность, имеющая целью спасти репутацию Карделии. Тесса и Уилл не знали об этом. Никто не собирался им рассказывать. Пусть думают, что Джеймс хочет провести жизнь с Корделией. Пусть думают, что у них все по-настоящему. Люси пожалела о том, что ей все рассказали. Она сама предпочла бы думать, будто брат ее счастлив в браке. Но ей не дали такой возможности. Обсудить создавшееся положение было не с кем. Веселые разбойники решили относиться к свадьбе Джеймса как к остроумной шутке, а в разговорах с Корделией Люси опасалась поднимать эту тему и озвучивать свои сомнения. Она не хотела причинять подруге страдания, ведь Та и без того наверняка была не слишком счастлива. «Видимо, реальность сильно отличается от книг», размышляла она. «Наверное, жизнь никогда не сложится так, как она Люси мечтает». Ее брат, как всегда элегантный в черном вечернем костюме и белой сорочке, присоединился к родителям и приветствовал гостей. Габриэль и Сеселе только что появились в дверях зала в обществе Анны, Александра и Кристофера. Гости и хозяева обнимались и говорили друг другу любезности. Томас со своими родителями прибыл несколько раньше. Фейрчайлды тоже приехали некоторое время тому назад — и Мэтью, немедленно покинув родителей и брата, направился прямиком в бильярдную. Тем временем Чарльз обходил присутствующих, пожимал руки мужчинам, говорил комплименты дамам, изображал героя и принимал благодарности за победу над демонами. Снизу, со двора, доносился стук колес прибывающих экипажей, походивший на барабанную дробь, и зал постепенно наполнялся людьми. Появилась Риадна. Она сильно исхудала, но глаза ее блестели. Вместе с семьей Бриджсток приехала Грейс Блэкторн. Люси нервно подергала медальон, висевший на шее. Грейс в бледно-зеленом платье, с серебристыми локонами, рассыпавшимися по плечам, была прекрасна, как весеннее утро. Люси, дважды видевшая через хаус вблизи, в очередной раз удивилась про себя. Как это Грейс удавалось всегда выглядеть свежей, изящной и модно одеваться и причесываться, ведь домом ей служила грязная, заросшая плесенью развалюха. Конечно, теперь у нее был новый дом. Недавно она переехала к Бриджстукам, и ей предстояло провести там время до свадьбы с Чарльзом. Вряд ли сегодняшний прием покажется Грейс праздником, подумала Люси, глядя на смертельно бледное лицо девушки, которая здоровалась с Уиллом и Тессой. Джеймс выглядел абсолютно спокойным, любезно улыбался Грейс, и со стороны казалось, что они знают друг друга только по имени. Люси стало больно. А может быть, Грейс все равно? Ведь именно она отказалась от Джеймса, бросила его ради Чарльза. Люси не желала прощать ее за то, что она разбила сердце ее брату. И все же... Когда Люси следила взглядом за девушкой, которая направлялась к Чарльзу с видом каменной статуи, ей стало жаль Грейс. Они приветствовали друг друга не как влюбленные, а как малознакомые, посторонние люди. Или же как деловые партнеры, подумала она. О, как ей хотелось сейчас поговорить с Джессом. Возможно, он поведал бы ей, что на самом деле чувствует его сестра. Возможно, он смог бы рассказать ей даже больше. «Она здесь!» — прошептал кто-то на ухо Люси. «Ваша почётная гостья!» «Ты имеешь в виду карделию? Люся обернулась к Джисамине. Призрак парил у нее за плечом рядом с высокой балконной дверью. На лицо Люси падал тусклый свет газовых фонарей, проникавший с улицы. Но Джисамина не отбрасывала тени. «Она прекрасно выглядит!» сообщила Джисамина, загадочно улыбнулась и скрылась в направлении стола с десертами. Призраки не едят, но один лишь вид пирожных и конфет доставлял Джисамине огромное удовольствие. Да, Корделия действительно выглядела прекрасно. Она приехала с матерью и братом. Величественная сонна в темно-зеленом платье и длинном шарфе из черного бархата, покрывавшем голову, походила на вдовствующую королеву. Алистер. Люси заметила его только после того, как он протянул Лакею шляпу, и она сообразила, что он перекрасил волосы в свой натуральный черный цвет. Ей показалось, что новая прическа больше подходит к его оливковой коже. Но прежде всего, естественно, Люси интересовала Корделия. На ней было узкое темно синее шелковое платье с чехлом из золотого тюля. Рукава были отделаны рюшами, а волны газовой и шёлковой ткани, украшавшие корсаж, были заколоты на груди брошью с полупрозрачным камнем. Райза вплела в прическу девушки жемчужины, и крошечные перламутровые шарики поблескивали среди волнистых прядей цвета красного дерева. Джеймс взял ее руки в свои и поцеловал ее в щеку. Судя по всему, они с Корделией прекрасно понимали, что все гости с любопытством смотрят на них и эхидно перешептываются. Несмотря на то, что за признанием Корделии, сделанным на заседании Анклава, последовала помолвка, этой скандальной истории суждено было еще полгода оставаться темой для светских сплетен и пересудов. Люси это раздражало. Она решительно направилась к семье, лавируя между группами гостей, но ее остановил Томас, который держал на руках их маленького кузена Александра. Последние несколько дней ребенок находился на попечении большого брата, поскольку тетя Сесселя и дядя Габриэль помогали Тессе готовиться к празднику. Высокий, мускулистый Томас очень мило смотрелся с малышом на руках, хотя Люся ни за что не сказала бы ему об этом, чтобы не зазнавался. «Люс!» жалобно обратился к ней Томас. «Я должен поздороваться с Корделей и Алистером. Ты не поддержишь минутку этого неугомонного младенца». «Я не младенец», — сообщил Александр, посасывая палочку лакрицы. «Можно», — нехотя ответила Люси. «Однако не сказала бы, что мне этого особенно хочется». «Мэтью», — требовательно произнес Александр. Мэтью был его любимцем среди взрослых. «Оскар!» «Не думаю, что Оскара сюда приглашали, старина», — сказал Томас. «Как-никак он пес. «Мне кажется, тебе лучше поискать Мэтью», — посоветовала Люся, глядя на недовольное личико ребенка. Томас криво усмехнулся и скрылся в толпе. Люся с восторгом заметила среди гостей Магнуса Бейна, отдаленно напоминавшего пирата. На нем был жилет с рубиновыми пуговицами и рубиновые серьги. Определенно он произвел фурор среди сумеречных охотников. Люси находилась посередине зала, когда Чарльз, который слегка пошатывался, словно уже успел где-то набраться, залез на скамью и постучал фамильным перснем о свой бокал. Прошу прощения, воскликнул он, и гости постепенно притихли. Я хотел бы сказать несколько слов. Эрендейлы были слишком добры к Карделии, когда приняли ее в свою семью. Она не знала, как смотреть в лицо Уиллу и Тесси, которые понятия не имели о том, что все это лишь спектакль. Она не была их новой дочерью. Они с Джеймсом собирались развестись через год. Джеймс тоже был ужасно добр и ужасно любезен. За дни, прошедшие после их помолвки, у Карделии постепенно возникло убеждение, что она нарочно заманила его, заставила жениться на себе. Оба прекрасно понимали, если бы она не пожертвовала своей репутацией ради того, чтобы предоставить ему алиби, он сейчас сидел бы в тюремной камере в безмолвном городе. После такого он просто обязан был сделать ей предложение. Да, Джеймс улыбался всякий раз, когда взгляды их встречались. Улыбался своей очаровательной улыбкой, Словно хотел сказать Корделии, что она чудесна, что он счастлив с ней. Но это не помогало. Корделия говорила себе, что у Джеймса доброе сердце, только и всего. Он не любил ее, Ничто не могло этого изменить. К немалому изумлению Корделии, Алистер поддерживал ее последние несколько дней и служил ей огромным утешением. Он приносил ей чай, играл с ней в шахматы, Словом, всячески старался отвлечь ее от неприятных мыслей. Они почти не говорили о возвращении Элиаса. Корделия не помнила, чтобы брат хоть на минуту оставил ее одну в доме. Он даже не виделся с Чарльзом. Как раз в этот момент Чарльз забрался на скамью и закричал, желая привлечь к себе всеобщее внимание. Люди оборачивались, перешептывались, но постепенно шум утих. На лицах гостей и хозяев отразилось недоумение. Сонно нахмурилась. Очевидно, сочла, что Чарльз ведет себя крайне невоспитанно. «Если бы она только знала», — мрачно подумала Корделия. «Позвольте мне первому поднять бокал за счастье молодых», — заорал Чарльз и взмахнул бокалом. «За Джеймс Эйрондейла и Корделию Карстерс». От себя хотелось бы добавить, что я всегда относился к Джеймсу, поработаю Мэтью, как к своему младшему брату». «Как к младшему брату, которого ты перед всем анклавом обвинял в разрушении оранжерей», — пробормотал Уилл. «А что касается Кордели Карстерс, как мне описать ее?» — продолжал Чарльз. «Интересно, как может ее описать тот, кто с ней практически не знаком?» — буркнул Джеймс. «Она одновременно красива и прекрасна» объявил Чарльз, предоставив слушателям размышлять о различии между этими двумя эпитетами, а также необыкновенно храбра. «Я уверен, что она сделает Джеймса счастливым, точно так же, как моя очаровательная Грейс вскоре счастливит меня». Он улыбнулся девушке, которая стояла рядом с непроницаемым лицом, глядя в пространство. «Да, вы не ошиблись. Я хотел объявить о том, что мы с Грейс Блэктор набручены». Разумеется, все присутствующие приглашены на свадьбу». Корделия бросила быстрый взгляд на Алистера. Лицо его было бесстрастным, но она заметила, что руки, спрятанные в карманы, сжаты в кулаки. Джеймс прищурился. Чарльз весело продолжал. «И, наконец, от души благодарю всех членов нашего анклава, которые поддерживали меня в качестве заместителя консула во время недавних трагических событий». «Конечно, я еще молод для того, чтобы нести такую ответственность, но можно ли отказываться, если долг зовет?» «Разумеется, нельзя. Я хочу сказать лишь одно. Мне чрезвычайно льстит доверие, которое оказала мне матушка. Мне дорога любовь моей невесты и вера нашего народа». «Спасибо, Чарльз». Джеймс появился рядом с Чарльзом и коварно толкнул ногой скамью. Скамья перевернулась, и оратор едва не шлепнулся на пол — но Джеймс вовремя подхватил его, поставил на ноги и похлопал по плечу. «Отличная речь!» Магнус Бейн, на лице которого появилась дьявольская довольная гримаса, щелкнул пальцами. Фестоны из золотых лент, свисавшие с люстр, образовали фигуры влетающих цапель, и одновременно фортепиано начало, само собой, негромко наигрывать мотив «Он веселый, славный парень». Джеймс увлёк Чарльза подальше от злополучной скамьи к родным, которые принялись наперебой его поздравлять. Все вздохнули с облегчением. «Мы воспитали прекрасного сына, дорогая моя», — сказал Уилл и поцеловал Тессу в щеку. Затем посмотрел на Корделию и улыбнулся. И в жёны ему досталась самая лучшая девушка на свете. «Любым родителям остается только мечтать о такой невестке». На лице Алистера появилось такое выражение, словно ему ужасно хотелось прямо сейчас очутиться где-нибудь в другом полушарии. Корделия его прекрасно понимала. «Благодарю вас, мистер Эррендейл», — ответила она. «Надеюсь, я сумею оправдать ваши ожидания». Тесса удивилась. «Ну, почему тебя тревожат такие мысли?» «Корделия тревожится», — неожиданно заговорил Алистер из-за глупцов, которые сплетничают о нашем отце и нашей семье. Но я считаю, что не следует обращать на это внимание». Тесса осторожно прикоснулась к плечу девушки. «Всегда найдутся жестокие люди, сочиняющие всякие небылицы», — сказала она. «А другие, те, кому доставляет удовольствие издеваться над ближними, смакуют эти слухи и повторяют их. Но я верю, что в конце концов истина восторжествует. Кроме того...» Лукаво улыбнулась она. «Люди сплетничают только об интересных женщинах». «Совершенно верно!» — воскликнул Чарльз. Он возник рядом, словно из-под земли, и Алистер заметно вздрогнул. «Могу ли я поговорить с Алистером пару минут по личному вопросу?» Он подхватил Алистера под руку и увлек его в сторону двери. Но Алистер ловко поймал Корделию за запястье. Не успела она оглянуться, как её уже потащили вслед за Чарльзом. Чарльз, заметив это, остановился, обернулся к Алистеру и, в свою очередь, изумлённо взглянул на Корделию. «О, Корделия!» — бессвязно пробормотал он. «Вообще-то, говоря, я хотел побеседовать с вашим братом наедине». «Нет», — жестко произнес Алистер, и Корделия поежилась. «Она остаётся». «Чекармикони!» — прошипела Корделия. «Алистер, что ты творишь? Я должна уйти». «Я не хочу разговаривать с тобой наедине, Чарльз», — продолжал Алистер. «Насколько я понимаю, ты получил мое письмо?» Чарльз покраснел. «Я не думал, что это серьезно. «Это серьезно, сказал Алистер. Все, что ты хочешь мне сказать, может быть сказано в присутствии моей сестры. Она никому не выдаст нашу тайну». Чарльз поразмыслил. Затем как будто бы смирился с положением вещей. «Очень хорошо», — неловко заговорил он. «Я хотел сказать, что скучал, ведь мы не виделись после того собрания. Я приходил к вам, но Райза сказала, что тебя нет дома». «Для тебя меня никогда больше не будет дома», — ровным голосом произнес Алистер. Корделия снова попыталась вырваться, но брат крепко держал ее за руку. «Мне следовало расстаться с тобой после того, как ты обратился с Рядной», — говорил Алистер, и на щеках его выступил румянец. Мне следовало оставить тебя после того, как ты самым жестоким образом бросил ее. А сейчас ты нашел себе новую невесту, и я понял, что ты никогда не будешь интересоваться мной или кем-то еще, и наполовину так же сильно, как своей собственной карьерой». Он отпустил Корделию, и она могла бы уйти при желании. Но в эту минуту она почувствовала, что нужна Алистеру, и она осталась и взглянула в серое лицо Чарльза. «Алистер», — прошептал он, — «это неправда» просто у меня нет иного выбора выборы есть всегда возразил алистер взгляни на анну на магнуса Бейна. я не принадлежу к богеме не желаю быть изгнанным в полусвет я хочу стать консулом войти в конклав хочу занимать положение в обществе алистер испустил вздох в котором Корделия угадала боль и усталость теперь ты можешь делать все что хочешь чарльз и получить все чего желаешь но уже без меня я хочу жить а не прятаться среди теней, пока ты перебираешь подходящих невест в попытках скрыть, кто ты такой на самом деле. Если ты хочешь так жить, это твой выбор. Но свой выбор я сделаю сам». И это все, что ты можешь мне сказать после всех этих лет? Нет, мы и не можем расстаться так просто!» — воскликнул Чарльз, и в этот момент он не был смешон, как тогда на скамейке, когда пил за собственное счастье. Корделии его горе показалось искренним. Он по-своему любил Алистера, но этого было мало. Иногда одной лишь любви бывает недостаточно. «Удачи, Чарльз!» — сказал Алистер, и его темные глаза сверкнули. «Я уверен, тебя ждет успешная карьера!» С этими словами он развернулся и ушел. Корделия внезапно осталась наедине с Чарльзом и почувствовала страшную неловкость. Она уже повернулась, чтобы поспешить вслед за братом, но Чарльз заговорил с искусственной усмешкой. «Наверное, вы не поняли ни слова из нашего разговора». Корделия остановилась и произнесла, стараясь не смотреть ему в лицо. «Я поняла одно — вы причинили боль моему брату. И еще и поняла, что это не повторится». «Нет, не повторится», — едва слышно ответил Чарльз. «Больше он не произнес ни слова», и ещё несколько минут стоял на том же месте, глядя ей вслед. Джеймс открыл высокую стеклянную дверь и вышел из бального зала. Балкон был длинным, с высокими каменными перилами. Когда его отец был молодым, балкона не существовало. Он появился после ремонта и перестройки здания института. Его родители питали пристрастие к балконам. Джеймсу почти казалось что он находится на крыше, далеко от гостей, их был болтовни, танцев, суеты и шума, но уединение не оказывало на него обычного успокаивающего действия. Он вздохнул лондонский воздух, насыщенный запахами дыма и источных канав, и различил за силуэтами крыши башен блестящую черную ленту Темзы. Он вспомнил речную воду, похожую на нефть, на дым в царстве Велиала, Он наклонился вперед, снова сделал глубокий вдох, желая избавиться от стеснения в груди. И его белая накрахмаленная манишка заскрипела, коснувшись каменных перил. Нет, дело было вовсе не в том, что Джеймс испытывал ужас при мысли о свадьбе с Корделей. Ужас он не испытывал и подумал, а что же он должен сейчас чувствовать? Когда он думал о жизни с ней в одном доме, Его воображению представлялась хорошо натопленная комната, огонь в камине, шахматная доска или карты на столе. За окнами клубится туман, но в комнате уютно, поблескивает золотое теснение на корешках книг на английском и персидском языках. Джеймс слышал ее нежный голос. Он постепенно погружался в сон, а она читала ему стихи на языке, которого он еще не знал. Он велел себе забыть о всяких глупостях. Все сложится совершенно иначе. Жизнь их будет представлять собой череду неловких ситуаций. Им предстоит вести это странное и нелепое существование целый год. Терпеть друг друга, соблюдать приличия, притворяться, чтобы потом, наконец, получить свободу. Но все же, когда он закрывал глаза... Джеймс. Он понял, кто к нему обращается, даже не оборачиваясь. Он узнал бы этот голос везде и всюду. Грейс стояла у него за спиной, в тени. Балконные двери были закрыты, но Джеймс видел желтый свет, золотые ленты и цветы, слышал веселую музыку. Магнус Бэйн каким-то образом заставил фортепиано играть. Негромко произнесла Грейс. «И теперь все танцуют». Джеймс силой вцепился в балконные перила и невидящим взглядом уставился на крыши. Он не встречался с Грейс после того собрания в святилище, не переписывался с ней. Он чувствовал, что это было бы предательством по отношению к Корделии. Нам с тобой, наверное, нельзя теперь разговаривать. Так будет лучше, ты знаешь это. — Может быть, это наша последняя возможность поговорить наедине? — ответила Грейс. Джеймс промолчала и она продолжала прерывающимся голосом. «Видимо, ангелу не угодно, чтобы мы были вместе. Тебе так не кажется? Сначала я вынуждена была стать невестой Чарльза из-за матери, а в тот момент, когда я освободилась от нее, ты навеки связал себя с Корделией. «Не говори о ней, не упоминай ее имени», — воскликнул Джеймс со страстностью, изумивший его самого потом склонил голову, чувствуя на языке привкус дождя и металла. «Она самая добрая из всех!» «Я знаю, что она сделала ради тебя, Джеймс», — негромко ответила Грейс. «Я знаю, что ты не был с ней в ту ночь. Ты отправился в Эдрис, чтобы сжечь Blackthorn менор Я понимаю, она сказала это, чтобы защитить тебя от обвинения. Однако я не подозревала, что она способна на подобное коварство». «Это не коварство, это великодушие!» — возразил Джеймс. — Она согласилась потратить год своей жизни на брак, который не нужен ей и никогда не был нужен, только для того, чтобы спасти меня от тюрьмы. «Год — Год? — переспросила Грейс. — Значит, вы и так договорились? — Я не буду обсуждать это с тобой, — пробормотал Джеймс. В груди что-то болело. Он не мог дышать, как будто его придавило каменной плитой. — Должно быть, ты ненавидишь меня, — сказала Грейс. Ведь это все происходит из-за меня, из-за моей просьбы. Я ни в чем не виню тебя, Грейс, но мы не можем больше быть друзьями. Не стоит причинять друг другу лишние страдания. Некоторое время они молчали. Грейс все так же стояла в тени, но он прекрасно представлял себе ее лицо и фигуру, ведь он видел ее недавно в бальном зале, видел ее зеленое платье и изумрудные серьги. Он узнал это украшение. Прежде оно принадлежало Шарлотте. Должно быть, она отдала серьги сыну, чтобы тот подарил их Грейс. «Я рада, что ты будешь именно с Карделией», — наконец заговорила Грейс. «Жаль, что я не могу сказать того же по поводу Чарльза», — ответил Джеймс. «Карделия заслуживает лучшего, и я постараюсь сделать ее счастливой, насколько это возможно. Может быть, Чарльз сделает то же самое для тебя». «Мы можем пожениться через год». — прошептала она. — Я уговорю Чарльза подождать, а потом ты разведешься с Корделией. Это вполне возможно. Джеймс ничего не ответил. Боль в груди становилась невыносимой. Он чувствовал, что разрывается надвое в буквальном и переносном смысле. — Джеймс, — произнесла Грейс. Он стеснул зубы и проглотил слова, готовые сорваться с языка. «Да, прошу, жди меня, и я буду ждать тебя, Грейс. Я помню лес и тени и твое белое платье, Грейс». Он почувствовал во рту привкус крови и с силой вцепился в перила. Ему показалось, что он сейчас сломает себе пальцы. Секунду спустя Джеймс услышал тихий скрип балконной двери. Дверь открылась, затем закрылась. Он стоял неподвижно минуту-другую, Когда он, наконец, обернулся, оказалось, что он остался на балконе один. Грейс нигде не было. Вместо неё он увидел там, в зале, корделию. Она танцевала с Ее прекрасные непокорные волосы выбивались из-под шёлковой ленты. Оба смеялись. Ловко пробираясь среди танцующих пар, Анна вздохнула про себя почему-то вечер не доставил ей ожидаемого удовольствия. Несмотря на то, что она уже давно рассталась с романтическими иллюзиями по поводу вечной любви, ей по-прежнему нравились приемы в честь помолвок, особенно если кто-то из будущих супругов приходился ей другом. А это, признавалась она себе, происходило не так уж часто. Но сегодня все было иначе. Здесь присутствовали почти все, кто ей нравился. Веселые разбойники, тетки и дидья, члены ее многочисленного семейства, а также в качестве особенно кричащей безвкусной вишенки на глазированном торте никто иной, как сам Магнус Бэйн. Он любезно помог установить магические барьеры вокруг дома ее родителей в тот день, когда ранили Кристофера. Анна была перед ним в долгу, но это нисколько не беспокоило ее. Она была уверена в том, что день, когда он придет требовать долг, будет весьма занятным. Ее беспокоили две другие вещи. Несмотря на то, что Джеймс являлся одним из ее любимых кузенов, а Карделия ей очень нравилась, в этой неожиданной помолвке чувствовалось что-то подозрительное. Еще на том балу, когда карстерсы впервые появились в лондонском обществе, Анна поняла, что Корделия безнадежно влюблена в Джеймса, а Джеймс безнадежно влюблен в Грейс Блэктерн. Она наблюдала за ними, сделала свои выводы и решила пригласить Корделию на чай. Она считала, что безнадежная любовь ⁇ это ужасно, и надеялась заставить девушку забыть Джеймса. Но вскоре Анна уяснила, что характер у Корделии серьезный и твердый и от этого новая знакомая понравилась ей еще больше. Понравилось настолько сильно, что ей, Анне, ужасно захотелось, чтобы Джеймс очнулся и увидел, какой дар преподнесла ему судьба. Она думала, что платья помогут, и осталась весьма довольна ошеломленным видом Джеймса, наблюдавшего за ее танцем в адском олькове. В конце концов, Анна почти поверила в то, что у Джеймса возникли некие чувства корделии. Грейс стала невестой Чарльза, и единственное препятствие было устранено. И вдруг это неожиданное заявление Корделии на собрании Анклава. Анна знала, что является экспертом во многих вещах. Помимо всего прочего, она прекрасно разбиралась в людях. Корделия Карстерс, которая краснела при виде открытого платья, никак не могла провести ночь в обществе мужчины, не являвшегося ее мужем даже если он был любовью всей ее жизни. Джеймс со своей стороны никогда не скомпрометировал бы незамужнюю юную девушку. Здесь что-то было не так. Анна готова была поспорить на свою квартиру на Перси-стрит. Остановившись на пороге бального зала, Анна оглянулась и увидела танцующих Мэтью и Карделию. Карделия улыбалась, что было неудивительно. Мэтью мог рассмешить кого угодно. Анна не видела его лица, но что-то насторожило ее в позе Мэтью, в том, как он склонился над своей партнершей. Однако Анна не могла бы сформулировать причину своего беспокойства. Среди танцующих появился Уилл. Все заулыбались, когда он взял руку Корделии и увлек ее за собой. «Бедная девушка», — подумала Анна. «У сумеречных охотников существовало обычай танцевать с обручённой. но удачу». За весь вечер у нее не будет ни минуты покоя. Но, по крайней мере, она выглядела довольной, танцуя с будущим свёкром. Мэтью ушел поговорить с Томасом. Мэтью тоже выглядел счастливым во время танца, подумала Анна, покидая больный зал и направляясь в комнату отдыха. У нее появилась слабая надежда на то, что затяжная хандра наконец-то оставит его. Она долго тревожилась за него. Весёлые разбойники представлялись ей кем-то вроде младших братьев, а Мэтью был ее постоянным спутником в разных переделках и приключениях. В комнате отдыха было темно. Анне здесь нравилось. Обстановка здесь была аскетическая, без всяческих ленточек, розеток и позолоты. В лунном свете белили шахматы, которые ее отец подарил Уиллу. Свет, подобно серебристому ручью, заливал натертый до блеска паркет и фигуру молодой женщины, стоявшей посередине комнаты — Ариадна Бриджсток. Помимо беспокойства по поводу свадьбы Джеймса и Корделии, Анне весь вечер не давала покоя тревога за арядну. У нее дюжину раз возникало желание спросить, как Ариадна себя чувствует, поправилась ли она окончательно, и дюжину раз она заставляла себя молчать. Если бы красота служила мерой здоровья, то арядну можно было бы счесть самой здоровой из всех присутствующих. Темные волосы ее блестели, смуглая кожа была нежной и гладкой, словно шелк. Полные губы столялыми как прежде. Именно эти губы подарили Анне первый в ее жизни поцелуй. Именно эта женщина была ее первой любовью. Прошу прощения, произнесла Анна, сухо кивая. «Я не знала, что здесь кто-то есть». Она развернулась, чтобы уйти, но Ариадна быстро приблизилась к ней и протянула руку. «Анна, прошу тебя, подожди. Мне нужно с тобой поговорить». Анна застыла у порога, глядя на дверь. Она слышала, как шумит кровь в ушах. Сердце стучало, словно молот. Она выбронила себя. Ей уже давно следовало научиться подавлять подобные чувства. «Как это глупо! Она же не девчонка!» «Я Анна Лайтвуд», — сказала она себе. «Меня ничто не может тронуть». «Я слышала тебя», — негромко произнесла Ариадна. Анна обернулась и в недоумении уставилась на девушку. «Что?» «Я слышала, что ты говорила мне, когда приходила навестить меня в лазарете», — объяснила Ариадна, — «когда ты просила меня не умирать». Анна не сразу оправилась от потрясения и пролепетала. «Значит, ты узнала о предательстве Чарльза от меня?» Ариадна отмахнулась от имени Чарльза, как от мухи, и золотые браслеты на ее изящном запястье мелодично зазвенили. «Это не имеет для меня никакого значения. Единственное, что имеет для меня значение, это понимание того, что ты все еще любишь меня». Анна подняла руку и прикоснулась к кулону, висевшему на шее. Мать подарила ей это украшение, желая утешить ее после расставания с Ариадной. Это был первый и последний раз, когда Анна позволила другому человеку разбить свое сердце. «Я поняла, что ошиблась», — сказала Ариадна. «Ошиблась, когда согласилась выйти замуж за Чарльза», — усмехнулась Анна. Она вспомнила тот день, два года назад когда она пришла в дом Бриджстоков с цветами для возлюбленной и обнаружила там Чарльза. Вспомнила, как улыбались хозяева, когда он целовал руку девушки, а Анну вежливо выпроводили из комнаты. «Если тебе необходим брак, есть мужчина и получше него». «Нет», — возразила Ариадна, «я ошиблась насчет нас с тобой, насчет того, чего я хочу». Она в волнении сжала руки. «То, что я сказала тебе тогда». «В этом есть доля правды. Я не хочу причинять боль родителям. Я хочу завести детей. Но это все не имеет никакого значения, если в жизни нет любви». И она задумчиво улыбнулась. А тебе, Анна, говорят, как о женщине, которая не верит в любовь». Анна холодно ответила. «Верно. Я считаю, что романтическая любовь является причиной всех страданий в этом мире». Ариадна шагнула вперед шурша шелковыми юбками. Внезапно очутилась совсем рядом, приподнялась на цыпочки и легко прикоснулась губами к щеке Анны. Когда она отстранилась, ее темные глаза блестели. «Я знаю, что ты упряма, Анна Лайтвуд, но я не менее упряма, чем ты. Я заставлю тебя изменить свое мнение. Я завою тебя снова». Она подобрала юбки и быстро вышла из комнаты. Анна так и осталась стоять на пороге, вдыхая аромат апельсинового цвета окутавший ее словно облако. «Может быть, тебе скучно танцевать с таким стариком, как я?» — спросил Уилл, ловко ведя свою даму по бальному залу. Карделия улыбнулась. Уилл нисколько не походил на старика. Когда он смеялся, в глазах его загорались озорные огоньки, совсем как у мальчишки. Странно. Ни Джем, ни Тесса не состарились физически со времен механической войны но оба выглядели гораздо старше и серьезнее Уилла Эрендейла. «Вовсе нет», — ответила она. «Когда мы с Алистером были детьми, нам очень хотелось чаще видеться с вами, миссис Эрендейл. Мы считали вас кем-то вроде дяди и тети. «Теперь, когда нам предстоит породниться, и мы по-настоящему станем одной семьей, у нас появится множество возможностей для встреч», — заметил Уилл. «Например, праздник в честь возвращения вашего отца». Корделия побледнела. Она была уверена в том, что ее отец не захочет отмечать свое возвращение. Он захочет навсегда забыть о том, что провел несколько недель в Идрисе, забыть о том, что послужило причиной его отъезда. Уилл наклонил голову, внимательно взглянул девушке в лицо. «А можем ничего не устраивать, если ты предпочитаешь обойтись без праздника?» «Больше всего я люблю организовывать именно это. Ничего». Это требует так мало усилий». Корделия изобразила улыбку. Уилл вздохнул. «Я люблю пошутить», — сказал он. «Юмор — единственный способ выжить в этом мире и не лишиться рассудка. Но я чувствую, что ты не слишком обрадуешься возвращению отца». «Как вы и сказали, это все сложно», — ответила Корделия. Она чувствовала, что многие смотрят на них и, скорее всего, задают себе вопрос, что же они обсуждают с таким серьезным видом. «Когда я был ребенком, я любил своего отца», — вдруг сказал Уилл. «Я считал его лучшим из людей. А когда я узнал, что он спустил все деньги нашей семьи за игорным столом, я стал считать его негодяем. Теперь, когда у меня появились собственные дети, я понимаю, что он был всего лишь человеком». Корделия подняла взгляд и прошептала. «Благодарю вас». Она хотела сказать Уиллу Эрндейлу, что ценит его откровенность. Она не знала, что ему было известно, о чем он догадывался. Разумеется, в обществе об Эллиосе ходили какие-то слухи. Ей стало больно от того, что она вынуждена лгать Уиллу насчет их отношений с Джеймсом. Наверняка Уилл заметил, что жених почти не разговаривал с ней сегодня вечером на приеме в честь их помолвки. «Маргаритка». Корделия и Уилл остановились, и она с удивлением увидела рядом Джеймса. Вечерний костюм. Черный с белым прекрасно сочетается с его внешностью, — подумала она. Точно такой же контраст черного, белого и золотого. «Маргаритка?» — застенчиво повторил он, и Корделия забыла о присутствии Уилла, который незаметно отошел в сторону. Она видела только Джеймса и его протянутую руку. «Ты не потанцуешь со мной?» «Они выглядят очень счастливыми», — подумала Люси. Зная правду о будущей свадьбе, она находила это странным. И все же Джеймс и Корделия были хорошими друзьями. Корделия смеялась над какими-то словами Джеймса, а он в это время поправлял локон, выбивавшийся из-под ленты, которая удерживала ее волосы. «Может быть, веселые разбойники и правы? Может быть, эти двое, ее лучшая подруга и ее брат», сумеют отнестись к своему временному браку, как веселые шутки. «О чем ты думаешь, Люс?» — поинтересовался Томас, который стоял, прислонившись к стене и дергал за галстук, чтобы ослабить узел. Он стоически выдержал несколько танцев с Эсме Харткассл, после чего спасся бегством и скрылся в тихом уголке рядом с пирожными и напитками. Через какое-то время к нему присоединились Мэтью и Люси. «Ты как-то странно смотришь на Джейми и Корделию». «Я думала о том, что с ней он танцует лучше, чем с другими», — ответила Люси. Мэтью наклонил голову на бок. «Клянусь ангелом», — сказал он. «Свадьба. Ты знаешь, что Джеймс попросил меня быть его поверенным?» В церемонии бракосочетания сумеречных охотников поверенным назывался самый близкий человек, который вел жениха или невесту колтарю. Это мог быть лучший друг, мать, отец, брат. «Ничего странного не вижу», — заметила Люси. «Поработаи почти всегда выбирают друг друга». «Однако это заставляет человека чувствовать себя совсем взрослым и даже старым», — хмыкнул Мэтью и отхлебнул глоток из фляги. Люси сочла это недобрым знаком. Обычно на вечерах и приемах, когда подавались спиртные напитки, Мэтью можно было увидеть с бокалом вина. Но если он хватался за флягу, это означало, что он твердо решил напиться как следует. Люси заметила в его глазах опасный блеск. Может быть, он разозлился на Чарльза? Разозлился на своих родителей за то, что они так легко отнеслись к будущему браку Чарльза и Грейс? Но откуда им было знать, что в действительности скрывается за всем этим, подумала Люси, взглянув на Генри и Шарлотту, сидевших за столом в противоположном конце зала. Инвалидное кресло Генри стояло у стены. Консул и ее муж сидели на стульях, склонившись друг к другу и держась за руки, и негромко разговаривали между собой. «С другой стороны», — продолжал тем временем Мэтью, и глядя куда-то мимо Томаса, «я не чувствую себя настолько взрослым, чтобы мириться с этим» люси проследила за его взглядом и увидела Алистера Карстерса, который пробирался к ним через толпу. Он слегка сутулился и вообще из-за новой прически выглядел совершенно иначе, чем несколько дней назад. «Будь с ним, пожалуйста, повежливее, Мэтью», — негромко произнес Томас, выпрямившись. «Он очень помог мне в лаборатории, когда я изготавливал противоядие». «Вы пробовали лимонные пирожные?» Беспечным тоном заговорил Алистер, подойдя. «У вас превосходная повариха, Люси!» Люси захлопала ресницами. Мэтью воинственно выпятил нижнюю челюсть. «Не пытайся завести светский разговор, Алистер!» — процедил он. «У меня от этого болит голова!» «Мэтью!» — сурово сказал Томас. «Мне кажется, тебе нужно присесть!» Мэтью трясущейся рукой запихнул флягу в карман пиджака. «Мне не нужно присесть!» — рявкнул он. — Мне нужно, чтобы Карстер составил нас в покое. Сегодня и без него тяжелый день. Люся не успела спросить, почему у Мэтью сегодня выдался тяжелый день, потому что Алистер заговорил. Лицо у него было несколько растерянное и одновременно недовольное. — Почему ты никак не можешь забыть о школьных временах? — огрызнулся он. — Если я признаю, что вел себя как скотина, этого будет достаточно? Как мне извиниться перед вами? Никак не своим голосом проговорил Мэтью. Все уставились на него. У Люси возникло странное ощущение, как будто она смотрела на человека, находившегося на грани нервного срыва. Взгляд его горел, лицо было напряженным, движения резкими. Он словно балансировал на лезвии ножа. «Ты думаешь, что теперь ты наш друг, что нам приятно тебя видеть, и это после всего, что было?» Томас нахмурился. «Мэтью!» В его обычно мягком голосе прозвучал укор. «Это все уже в прошлом. Настало время повзрослеть и забыть о детских обидах». «Томас, ты очень добр», — сказал Мэтью. «Слишком добр, если стремишься все забыть. Но я не добрый человек, и поэтому я забыть не могу». Взгляд Алистера погас. Но, к удивлению Люси, он как будто бы не разозлился. У него был вид побежденного. «Пусть он скажет то, что хочет сказать Томас». «Ты не имеешь права разговаривать с Томасом таким тоном, словно он твой приятель. Не имеешь права называть его по имени», — прорычал Мэтью. «Я никогда не рассказывал тебе об этом, Томас. Я не смог заставить себя. Но теперь я передумал. Лучше тебе узнать правду, чем позволить этой змее втереться к тебе в доверие». Мэтью нетерпеливо начал Томас. «Ты знаешь, что он рассказывал в школе всем, кто соглашался его слушать?» — прошипел Мэтью. «Что моя мать и твой отец были любовниками» что я незаконный сын твоего отца. Он говорил, что Генри не мужчина, что у него не может быть детей, и поэтому Гидеону пришлось взять это дело на себя. По его словам, твоя мать была так отвратительна из-за шрамов на лице, что никто не порицал ее мужа за измены. Он говорил, что ты жалкий, болезненный ребенок, Он унаследовал слабое здоровье от нее. Она не смогла родить здорового сына, потому что она простая женщина, бывшая служанка, более того, бывшая шлюха». Мэтью внезапно смолк. Казалось, он сам не мог поверить в то, что произнес эти слова вслух. Томас стоял совершенно неподвижно, кровь отхлынула у него от лица. Алистер не возражал, не защищался. Люся вдруг услышала собственный голос. — Это он сочинял такие мерзкие сплетни? А Алистер? — Нет, не я придумал это, — пробормотал Алистер хрипло, с трудом ворочая языком. И я не говорил все это Мэтью. Но ты говорил это другим! Ледяным тоном перебил его Мэтью. Я достаточно наслушался подобных разговоров за время учебы в школе. Да, без всякого выражения произнес Алистер. Да, я рассказывал всем эту историю, я повторял эти слова. Я сделал это. Он повернулся к Томасу. Мне только не смей говорить, что тебе очень жаль, оборвал его Томас. Губы у него были серыми. «Думаешь, я не слышала эти сплетни?» «Конечно же слышал, хотя Мэтью и пытался оградить меня от них. Я слышал, как моя мать плакала из-за этого, видел, как мой отец сходил с ума от гнева и горя. Сестры мои сгорали от стыда из-за вашей лжи!» Он смолк, перевел дыхание. «Ты повторял эти гадости, не заботясь о том, правда ли это. Тебе было все равно, да? Как ты мог?» «Это была всего лишь пустая болтовня!» оправдывался Алистер. «Я не хотел». «Ты оказался не тем, кем я считал тебя», — отчеканивая слова произнес Томас. «Мэтью прав. Мы находимся на приеме в честь помолвки твоей сестры, и ради Карделии мы сегодня сделаем вид, будто ничего не произошло, Карстерс. Но если, начиная с завтрашнего дня, ты подойдешь ко мне или заговоришь со мной, я швырну тебя в Темзу». Люси никогда не слышала, чтобы Томас говорил с кем-либо таким тоном. Алистер побелел, попятился, затем резко развернулся и исчез в толпе. Люси услышала, как Мэтью негромко сказал что-то Томасу, но не расслышала слов. Она бросилась вслед за Алистером. Он шагал очень быстро, и ей пришлось бежать вслед за ним. Она выбежала из бального зала, спустилась по мраморным ступеням на первый этаж и, наконец, догнала его в вестибюле. «Алистер, подожди!» — крикнула она. Он остановился, обернулся, и она уставилась на него, не веря собственным глазам. Оказалось, что он плакал. Почему-то это напомнило ей о той минуте, когда она впервые увидела, как плачет мужчина. Так плакал ее отец, получив известие о смерти своих родителей. Алистер быстро смахнул слезы. «Что тебе нужно?» Люси испытала облегчение, услышав знакомый грубый тон. «Ты не можешь сейчас уйти!» «Вот как!» — злобно ухмыльнулся он. «А что, ты разве не ненавидишь меня?» «Это не имеет значения. Сегодня у нас прием в честь Корделии, а ты — ее брат». «Если ты ни с того ни с сего исчезнешь, она ужасно расстроится, и поэтому я не желаю, чтобы ты уходил». Он помолчал, сглотнул ком в горле. «Передай Лейли, то есть Корделии, что у меня сильно разболелась голова, и что я решил посидеть в карете. Пусть не беспокоится обо мне, не нужно портить ей праздник». «Алистер!» Но он уже скрылся в полумраке среди экипажей. Люся в расстроенных чувствах повернулась и медленно направилась к лестнице, ведущей на второй этаж. По крайней мере, сказала она себе, Алистер не уехал домой. Но она, конечно, предпочла бы. И тут она буквально подпрыгнула на месте от неожиданности. В нише под лестницей в глубокой тени стояла Грейс, и ее бледно-зелёное платье слегка светилось, словно саван призрака. Заметив, что Люси смотрит на нее, она недовольно поморщилась. «Наверное, вы подумали, что я подслушивала?» заговорила она, но, уверяю вас, у меня не было ни малейшего желания слушать ваш разговор. Люси подбоченилась. «Тогда что вы здесь делаете?» «Я собиралась уйти», — объяснила Грейс. Услышала, что кто-то несется со всех ног и подумала, что лучше спрятаться. Мне не хотелось ни с кем говорить. «Вы собирались уйти?» — сказала Люси. «Ну почему?» Грейс не ответила. Она стояла прямо, не опираясь на стену. Люси вспомнила, как Джеймс однажды рассказывал ей, что Татьяна заставляла Грейс ходить по гостиной блэктерн Мэнора с книгой на голове, чтобы выработать совершенную осанку. Люси вдруг почувствовала сильную усталость. — Вы же знаете, — неохотно продолжала она, — что вам не обязательно выходить замуж за Чарльза. Грейс в досаде подняла глаза к потолку. «Прошу вас, не тревожьтесь на мой счет. Я хотела уйти не потому, что сегодняшнее событие каким-то образом задевает мои чувства, и не нужно рассказывать мне о том, что Джеймс на самом деле не хочет жениться на Корделии. Мне это прекрасно известно». Люси обмерла. «Я никогда не сказала бы вам ничего подобного!» «Нет», — усмехнулась Грейс, — «вы не сказали бы». Люси спустила тяжкий вздох. «Я знаю. Вы думаете, будто у нас нет ничего общего?» — бросила она. «Но я единственная, кроме вас и вашей матери, кому известно насчет вашего брата и известна тайна, которую вы так старательно охраняете». Грейс помолчала. «Вы видели Джесса в Идрисе, заговорила она через некоторое время. «Я беседовала с ним после этого. Я знаю, что он запретил вам помогать ему, а мне прекрасно известно, что вы, Эрон Дейлы, честные люди. Она почти выплюнула это слово. «Если он попросил вас не помогать ему, вы не будете этого делать. Неужели вы думаете, что мне интересно разговаривать с человеком, который не желает помочь мне и моей семье?» Люси высоко подняла голову. «Вижу, вы плохо меня знаете, мисс Блэкторн. Я намерена помочь Джессу по мере своих возможностей. И неважно, просил он меня об этом или нет». Грейс вышла из темного алькова. Изумрудные серьги ее сверкнули, как сверкают кошачьи глаза в темноте. «В таком случае», — произнесла она, — «продолжайте». Магнусу недолго пришлось искать Мэтью Фейерчайлда в бальном зале. Молодой человек стоял, привалившись к стене у двери, ведущей в соседнюю гостиную. Галстук у него был развязан. Магнус некоторое время рассматривал Мэтью. Сын консула принадлежал к тому типу людей, которым Магнус всегда стремился помочь. Пытался помочь, а потом долго ругал себя за напрасную трату времени и сил. В жизни Магнуса Бэйна была, наверное, сотня таких Мэтью Фейрчайлдов. Прекрасные молодые мужчины и женщины твердо намерены уничтожить себя и разрушить свое будущее. Эти люди, осыпанные многочисленными дарами судьбы, Бессмысленно прожигали жизнь, бросали на ветер все, что им было дано. Чародей снова и снова повторял себе, что нельзя спасти всех Мэтью фэйр этого мира, но не мог отказаться от попыток удержать их на краю пропасти. Бэйн подошел к Мэтью и прислонился к стене рядом с ним. «Интересно, — подумал он, — почему Мэтью выбрал именно это место?» Спрятавшись за колонной, он тупо смотрел на танцующих. «Мне часто приходилось слышать», — заговорил Магнус, «что изображать мебель — это очень невоспитано со стороны джентльмена». «В таком случае вы, наверное, слышали также, что люди считают меня крайне невоспитанным», — отрезал Мэтью. В правой руке он сжимал флягу, и на пальце его сверкало фамильное кольцо фейр -чайлдов. Магнус давно пришел к заключению, что человек, приносящий свою выпивку на вечер, где подают напитки, пребывает в плачевном состоянии. Но больше всего чародея занимал вопрос о том, почему никто, кроме него, как будто бы не замечает, что мытью находится в вертикальном положении исключительно потому, что держится за стену. Вообще-то, подобная ситуация не могла показаться Магнусу из ряда вон выходящей. 17-летние мальчишки не так уж редко напивались на приемах, но Мэтью был пьяный в тот день на Тауэрском мосту. Менее внимательный наблюдатель, чем Магнус, тогда мог бы этого и не заметить, и теперь его состояние могло бы показаться неискушенному человеку вполне нормальным. «Дело не в выпивке», — подумал Магнус, «а в том, что Мэтью в свои 17 лет очень хорошо научился прикидываться трезвым. Магнус любезно отвечал. «Я подумал, что ради меня вы сделаете исключение, ведь вы так восхищаетесь моими жилетами». Мэтью не ответил. Он по-прежнему смотрел в зал. Магнус заметил, что взгляд его, казалось бы, бессмысленный, был прикован к двум танцующим — Корделии Карстерс и Джеймсу Эррондейлу. Новые родственные узы между семьями Карстерсов и Эрондейлов. Магнус немного удивился, услышав о помолвке. В их первую встречу Джеймс что-то неразборчиво бормотал насчет другой девушки. Но ведь и Ромео сначала считал, что влюблен в девицу по имени Розалинда. Потому как Джеймс и Карделия смотрели друг на друга, было ясно, что это брак по любви. Также Магнусу было ясно, почему Мэтью стоял именно около этой колонны. Отсюда было хорошо видно жениха и невесту. Темноволосый юноша склонился над девушкой с огненно-рыжими кудрями, и лица их находились совсем близко. Магнус откашлялся. «Я прекрасно понимаю, почему мои жилеты в данный момент вас не интересуют, Фэйрчайлд. Мне приходилось бывать на вашем месте, думать о том, чего ты не можешь получить». Значит, лишь напрасно рвать свое сердце на части. Мэтью негромко ответил: Все было бы иначе, если бы Джеймс любил ее. Я бы отошел в сторону, скрылся в тени, как Джем, и никогда никому даже не намекнул бы о своих чувствах, но он ее не любит. Что? Магнус был неприятно удивлен. Это фиктивный брак, объяснил Мэтью. Они договорились изображать мужа и жену в течение года. Магнус запомнил эту информацию, хотя ничего пока не понимал. Это шло вразрез с его представлениями о берон отце и сыне. «И все же», — ответил Магнус, — «в течение года они будут называться мужем и женой». Мэтью поднял голову, и его зеленые глаза сверкнули. «Поэтому в течение года я остаюсь в тени. За кого вы меня принимаете?» «Я вас принимаю», — очень медленно произнес Магнус, — за человека, которого гнетёт какое-то тяжкое бремя. Но какое, этого я пока не знаю. Кроме того, будучи бессмертным, я могу сообщить вам, что за год многое может измениться». Мэтью ничего не ответил. Он все так же пристально следил за Кордели и Джеймсом. Все гости смотрели на них. Они танцевали, практически прижавшись друг к другу, И Магнус, если бы не слова только что услышанные им, безо всяких колебаний поставил бы тысячу фунтов на то, что они влюблены друг в друга. И проиграл бы, но все же... О боже, подумал Магнус, возможно мне потребуется задержаться в Лондоне. Надо будет послать за моим котом. Корделии казалось, что ее первый бал в Лондоне состоялся только вчера. И в то же время... Все изменилось, абсолютно все. Как далека она была сейчас от той наивной, неопытной девушки, которая приехала в столицу, отчаянно желая завести друзей и покровителей, которая знала в огромном городе всего лишь нескольких человек. Теперь у нее появились друзья, множество друзей. Анна у дверей бального зала о чем то весело разговаривала с Кристофером. Томас сидел рядом с сестрой а Мэтью лениво болтал с Магнусом Бейном. И еще здесь была Люси, ее лучшая подруга, которая в один прекрасный день будет стоять рядом с ней среди пылающих кругов во время церемонии поработаев. «Маргаритка», — улыбаясь, обратился к ней Джеймс. Это была настоящая улыбка, хотя Корделия не могла понять, радовался он или печалился, или и то, и другое вместе. «О чем ты думаешь?» Одно осталось неизменным. Ее сердце по-прежнему билось учащённо, когда она танцевала с Джеймсом. «Я думала», — ответила она, — «о том, что ты чувствуешь сейчас после уничтожения царства Велиала». Черная бровь на мгновение приподнялась. Корделия она напоминала розчерк пера на белой странице. «Что ты имеешь в виду?» «Только ты мог видеть это царство», — ответила она. «Только ты мог совершать путешествие туда, но его больше нет. Это похоже на отношения со старым врагом, которого знаешь много лет. Несмотря на то, что ты ненавидел его, странно думать о том, что ты его больше никогда не увидишь. Кроме тебя никто не понимает этого». Джеймс смотрел на нее с нежностью, которую удивила ее, застигла врасплох. Маска исчезла. Он привлёк девушку к себе. «Мы должны думать об этом, как о приключении, Маргаритка». Ей показалось, что она слышит, как стучит его сердце. «О чем думать, как о приключении?» «О браке», — прошептал Джеймс с какой-то странной горячностью. «Я знаю, что ты от многого отказалась ради меня, но я не допущу, чтобы ты хоть раз пожалела о своем решении. Мы будем жить в одном доме, как лучшие друзья. Я буду помогать тебе тренироваться, готовиться к церемонии поработаев. Я буду защищать тебя, поддерживать тебя. Всегда». Обещаю, ты никогда не будешь чувствовать себя одинокой. Я всегда буду рядом. Губы его на миг коснулись ее щеки. Помнишь, как хорошо у нас получилось в комнате шепота? Очень тихо произнес Джеймс, и она вздрогнула, почувствовав его горячее дыхание. Мы сумели всех обмануть. Мы сумели всех обмануть. Значит, все было именно так, как она и боялась. Несмотря на то, что он тогда говорил, а, может быть, и думал, Это было по-настоящему для нее, но не для него. Странное удовольствие, смешанное с горечью. «Я хотел сказать...» — продолжал Джеймс. «Я знаю, мы совершаем нечто из ряда вон выходящее, но я надеюсь, что ты сможешь хотя бы немного быть счастливой, Маргаритка». Волосы упали ему на лоб. Карделия вспомнила, что и тысячу раз хотелось поправить их, но на этот раз она имела право сделать это и сделала. Она улыбнулась. Улыбка ее была ослепительной и совершенно фальшивой. «Да», — сказала она, — «я немного счастлива». На щеке у Джеймса на мгновение появилась ямочка, и он ответил. «Рад слышать». И привлёк ее к себе еще ближе для следующей фигуры танца. Она вспомнила тот самый бал, как Джеймс оставил ее среди танцующих пар и ушёл Грейс. Теперь он не сделал бы ничего подобного. Он был слишком благодарен и слишком хорошо воспитан. Он принадлежал ей и должен был принадлежать еще целый год. Год счастья, смешанного с болью. К ней вернется отец. Она останется в Лондоне, и они с Люси станут названными сестрами. Она получила все, о чем мечтала. Но все вышло совершенно не так, как представлялась ей в мечтах. Она вспомнила слова Джеймса насчет фруктов Фейри. «Чем больше их ешь, тем больше тебе хочется, и тем сильнее твои страдания, когда ты не можешь их получить. А может быть, незнание того, какой у него вкус, это просто другая форма пытки?» Она любила Джеймса и знала, что всегда будет его любить. Так много людей любили и любят безнадежды на взаимность, даже не мечтают о взгляде или прикосновении предмета любви. Безнадежно влюбленные увидают в молчании и безвестности, подобно смертным жаждущим фруктов в Фейре. Но ей, Карделии, судьба предложила целый год, в течение которого фрукты будут каждый день у нее на столе. Год жизни с Джеймсом и безответной любви. Разобьет ей сердце, лишит способности полюбить кого-то другого. Но она, по крайней мере, узнает, каково это — быть почти счастливой. Целый год она будет разделять его жизнь. Они будут гулять вместе, читать вместе, обедать вместе, жить вместе. Они будут смеяться вместе. Целый год она будет находиться совсем рядом с пламенем и поймет, каково это — Сгорать в огне безнадежной любви.